Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром. В ту пору вернулся Муромец со святых гор. Ему-то, казалось, ездил он в горах три года, а прошло с тех пор целых тридцать лет. Посидела богатырская борода, желтые кудри до спины отросли. Лежит Илья в избе, почесывается, сбоку на бок поворачивается вот дошли до муромца слухи зазывает князь владимир на пир всех киевских князей бояр всех русских могучих богатырей не зовет владимир стольно киевский лишь илью ивановича сильно разгневался муромец никак позабыл меня князь запамятовал мою службу. Видеть, слышать не хочет старого товарища. Выходил он тогда из избы на двор, а со своего двора на чужой двор, а с того двора на улицу. Натягивал разрывчатый лук, налаживал на него каленые стрелы, принялся затем Илья похаживать по киевским улицам, взялся с великой досады постреливать в Божьей церкви. С церквей он кресты повыломал, золотые маковки повыстрелил, с колоколов языки повыдергивал, заглядывал Илья в питейные дома, где проживает жизнь кабацкая теребень. «Выходите сюда, кабацкие голи! Собирайтесь на Стрелецкую площадь!» Там лежат золоченые маковки, Серебряные кресты мною сбитые. Подбирайте серебро и золото, Несите его в питейные дома в злые кабаки, Покупайте бочки зелена вина, Меда пьяного и меда сладкого. Теребень не надо упрашивать. Кинулись голи на Стрелецкую площадь, Нахватали золото с маковок, Подхватили серебряные кресты, Отнесли они золото-серебро В питейные дома, В злые кабаки, Выкатили бочки зелена вина, Открыли бочки меда пьяного, Принялись упиваться сладким медом. А Илья Иванович не унимается, Среди голи похаживает, На весь Киев зовет громким голосом. «Уж вы, пьяницы-пропойцы!» Деревенские мужички, лапотники, балахонники, Что мужчины, что женщины, Приходите ко мне, Илье, на почестен пир, Кормить буду вас досыта, Поить буду вас допьяна. Сбежались на богатырский зов Все пропойцы-пьяницы, Все деревенские мужички, лапотники да балахонники, Что мужчины, той женщины, собрались они к илье муромцу илья иванович всех их привичает со всеми целуется зеленое вино ковшом размеривает наливает им и пьяного меда и меда сладкого услыхали о том княжьи слуги бросились они к князю владимиру пока ты красно солнышко ешь пьешь и наслаждаешься в киеве случилась великая смута Седой Илья Муромец расходился, раскуражился. Он с церквей кресты повыломал, Золотые маковки повыстрелил, Языки с колоколов повыдергивал, А на Стрелецкую площадь выкатил бочки зелена вина, Пьяного меда и меда сладкого. Стоит Муромец на Стрелецкой площади С ковшом на три ведра, Угощает кабацкую теребень. Князь Владимир от тех слов потемнел лицом. Кунью шубу накинул он на одно плечо, Соболью шапку на одно ушко, Выходил из гридни на высокое крыльцо, Смотрел на Стрелецкую площадь, А там и впрямь Илья ковшом на три ведра Зелено вино размеривает. Бедноты же возле него черным черно, Мужички деревенские, лапотники-балахонники, что мужчины, то и женщины, и все не угощаются, чествуют муромца. Говорит тогда Владимир князьям, боярам и могучим богатырям, «Князья мои, бояре и славные богатыри, думайте скорее, как Илью успокоить, как позвать его ко мне на почестен пир. Самому-то мне идти не хочется, а княгиню послать непристойно будет» а кого нам выбрать зазывальщикам? Советуют князья и бояре. Отправь к Илье самого малого среди нас, Василия Казимировича. Выскочил Василий Казимирович из-за дубового стола и отправился на Стрелецкую площадь к седому богатырю Илье Муромцу. Поклонился там Василий Илье и говорит ему... «Здрав будь, Илья Муромец, славный сын Иванович! Пришел я к тебе зазывальщиком от самого князя Владимира. Зовет тебя князь на почестен пир!» Отвечает Илья, «Уж ты, Василий Казимирович, прежде меня старика у ваш, а со мной и всю голь кабацкую. Отпей с нами зелена вина!» Илья Иванович сам ковшом отмеривает чару в полтора ведра. Весит та чара полтора пуда. Берет Василий ее одной рукой, выпивает на единый дух. Здесь-то молодец и раскуражился. К Илье Муромцу он подлащивается. Илья Муромец, славный сын Иванович, у тебя вино хорошее. Я выпил чарочку. По другой душа горит. Уважил Илья молодого Василия Казимировича, Наливал ему вторую чару. Тот берет ее одной рукой, Выпивает единым духом, Вновь просит Илью Муромца. «Выпил я за отца и за сына, Осталось выпить за святой дух». Илья тому не противится, — «А как выпил третью чару Василий, то и встать не может!» Говорит Илья бедноте, «Эй вы, перекатные голи, берите скорее Василия за белые руки, проводите его на княжий двор, чтобы во всем Киеве над ним не смеялись, пальцем на него не показывали!» Голи Кабацкие Илью послушались, Подхватили они под руки посланника-зазывальщика, привели бедолагу на княжий двор, отпустили и обратно пошли. Бедный Василий за длинные полы запинается, по княжескому двору валяется, не может войти в белокаменные палаты. Рассердился Владимир на Казимирского сына, велит не пускать его на пир, Спрашивает он затем князей-бояр, могучих богатырей, «Кого на этот раз выберем зазывальщиком?» Князья-бояре отвечают, «Пусть идет Алешенька Попович, он среди всех нас самый поворотливый. Уведет Алеша-муромца от кабацких теребений к нам за дубовый стол». Послали они зазывальщикам Алешу Поповича. Явился тот на Стрелецкую площадь. Бедноте он не кланяется, Мужичков не привечает, Кабацкой теребенью брезгует. Повел Алеша с Ильей такую речь. «Разве честь хвала молодецкая Сидеть русскому могучему богатырю С перекатной голью, С бедняцкой нищетой, С кабацкой теребенью?» Пойдем-ка лучше со мной, Илья Иванович, К светлому князю Владимиру Красносолнышко На почестен пир. Рассердился Илья, разгневался. Бросил ковш, отвечает Алеше. «Ах ты нахал! Собака поповская! Молоко на губах твоих еще не повысохло!» «Не тебе меня учить да указывать!» Как ударила Алешу Муромец в богатырские плечи раз, другой и третий, так Алеша от такого приветствия присогнулся да покривился, бредет обратно, будто пьян шатается. Явился зазывальщик к князю Владимиру и поднялся на княжьем перу шум-ропот. Князья-бояре с дубовых лавок повскакивали, на Алешу показывают, говорят меж собой. Видно, угостил Илья Поповича не хуже, чем Казимирова сына. Ногами-то наш Алеша заплетается, словно былинка на ветру качается. Отвечает им Алеша. «Угостил меня Илья не пьяною чарою, а богатырским кулаком». От такого угощенница до двора княжьего я едва дотащился, едва жив перед вами стою. Рассердился Владимир поповича велит его не пускать на пир. Просит князь стольно киевский Чурилу Пленковича. Сослужи, Чурила, верную службу. Позови муромца ко мне на почестен пир, иначе он Киев разнесет по бревнышкам. Чурила тут не спеша снаряжается, на Стрелецкую площадь отправляется. Да вот только как пошел молодец по городу Киеву, то завернул в переулок Марьинский, где живут красные девицы и попади со своими дочками. С красными девицами Чурила призабавился, за попадьями и поповыми дочками приударил. Те его ласкают голубят, наливают ему зелена вина. Позабыл с ними Чурила про Илью и про киевского князя. Владимир тем временем по палатам бродит, место себе не находит. Дожидается зазывальщика с муромцем. День уже к вечеру подвигается, а Чурила с Ильей все не возвращаются. Говорит, наконец, Владимир самому Добрыни Никитинцу. «Сослужи, Добрынюшка, ты мне верную службу. Сходи к Илье зазывальщикам, позови его ко мне на почестен пир». Накинул на себя Никитинец с соболью шубу да пуховую шапку, а как пришел на Стрелецкую площадь, сильно задумался. «С какой же мне сторонушки?» Зайти к старому богатырю Илье Ивановичу. А Илья Иванович сидит за дощатым скородельным столом. Вокруг него все пропойцы, пьяницы да всякая голытьба. Перуют с богатырем голи перекатные кабацкие теребени, деревенские балахонники-лапотники. Много яств перед ними на столах стоит. Все они досыто наедаются — Все недопьяно напиваются, разными похвалами похваляются. Иной хвалится драной шапкой, иной лаптями и анучами, иной своими гнойными язвами. Подошел к тому столу Добрыня Никитинец, тихонько повел такую речь. — Здравствуй, первый среди нас богатырь Илья Иванович. Ты мой старший брат. А я твой младший брат. Я к тебе явился от светлого Владимира. Тревожится князь, что разнесешь ты весь Киев по бревнышку. Зовет к себе на почестен пир. Говорит ему седой Илья Муромец. Если бы не назвался ты моим младшим братцем, угостил бы я тебя, как простодушного Василия Казимировича, приветил бы, как дерзкого Алешку Поповича. А как ты назвался младшим моим братцем, Добрынюшка, так садись со мной за скородельный стол. Что же до князя Владимира? Не он, а я во впервые сделал почестен пир и зазвал на него не князей-бояр, а собрал бедноту крестьян — Голий-теребений. Сел за скородельный стол Добрыни Никитинец Рядом со старшим своим названным братом. Досыта они там наедались, Допьяно напивались, И к Владимиру идти не торопятся. Говорит Добрыни старый богатырь Илья Муромец, «Двор мне княжеский не надобен. Я перов не держусь, я мужик неприхотливый, Был бы хлебокус.